Глава 27. Окончательный диагноз. Неприкосаемый. Журавлёв кивнул Варшачему Максимову, указал на стул рядом с диваном. Ставать не стал, только подтянул ноги. Тёплый плед сбился бугром, из-под края вылезли голые ступни. Гаврилов уехал, ускакал, махнул рукой Максиму, удобно устраиваясь на стуле. Журавлёв вытянул руку, нажал на кнопку пульта. Экран телевизора ужил. Гаврилов запись привёз, что скажешь? Максима в несколько минут разглядывал жену и дочь Жевлёва, глядящих среди каких-то греческих развалин. Дочка телом в папу пошла, проблема будет замуж выдать, а жена красивая, есть такой тип красоты, от доброты и души, подумал Максим, глядя на смеющихся женщин. Теперь они стояли на лестнице, круто уходящей вверх по зелёному склону. Нормально. Сиёмка скрытой камеры работал профессионал. Видите, он указал на экран. Женщины шли по рынку, подолгу задерживаясь у латок, у заваленных диковинными рыбами. На камеру они абсолютно не обращают, даже не подозревают, что их снимают. Хороший признак. Угу. Ким у журавлёв раскрывая партигар. Косвенно он, как понял Максимов, успел посмотреть не раз. И вовсе не из-за крастов Средиземноморья. Сейчас он меньше всего походил на счастливого отца семейства, получившего висточку от наслаждающейся отдыхом семьи. Журвел нажал кнопку, увеличив звук почти до максимума. Комнату заполнила разноголусть со южного базара и отчетливый плеск близкого моря. Завтра ты страхуешь крутого. После этого надобность в твоих услугах отпадёт. До конца операции максимум 2 недели. Журвел с значением посмотрел в глаза Максиму. Что будешь делать дальше? Отлежусь отосплюсь, поглядя на говориловские деньги, потом найду работу. Войны на мой век хватит. Как мог беззаботно сказал Максимов, показывая глазами на потолок. Журавлёв кивнул. Как не создавать шумовой фон, а ничего не стоит отфильтровать запись, оставив только нужное. Жили они под плотным контролем и ходили по лезвию. Об этом забывать не стоило. Не знаю, как тебя отблагодарить за вчерашнее, сказал Журавлёв, оторвав взгляд от экрана. «Гаврилов уже отблагодарил», – усмехнулся Максимов. «Выписал чек на пять тысяч. Правда, их ещё получить надо». Журавлёв покосился на банковскую справку, всё ещё лежавшую между пузырьками с лекарством. Намёк Максимова он понял прекрасно. Пока они жили под негласным домашним арестом, чеки можно было выписывать хоть каждый день на любые суммы. Он посмотрел на жену, что-то выбирающее в рыбных рядах. Судя по всему, у неё-то деньги были настоящие. Больше всего ему сейчас хотелось оказаться там, в этом белом городе, купающемся в солнечных лучах, пройтись по горбатым улочкам, круто сбегающим к лазаревой воде, заглянуть в полные счастья и покои глаза жены и хоть раз в жизни почувствовать себя безмятижно счастливым. «Хорошо, где нас нет», – вздохнул Журавлёв. «Что мне надо, я увидел. Можно выключать». Максимов встал и подошёл к окну. Журавлёв с завистью отметил, что не прошло и суток после налёта, а движение Максимова вновь стали лёгкими и крадущимися, как у большой кошки. Максимов ждал. Телевизор продолжал показывать картинки среди Зевноморского рая. Звук был включён почти на полную мощность, но Журавлёв молчал. Зря он молчит, подумал Максимов. Зря. Стоит только намекнуть, что вчерашняя просьба остаётся в силе, и и я готов поклясться, что я или наши вытянем его семью. Естественно, в обмен на материалы на крутого. Вычислить город труда не составляет. Бортовые номера Шхун, две лавочки и дом на повороте к морю я запомнил чётко. Что же он, дурак, молчит. Он закрыл глаза и попытался настроиться на Журавлёва. Перед внутренним взором тут же предстала картина грузного, развалившегося на диване человека. Его тело представалось максимально чёрным, как тяжёлая грозовая туча. Внутри, в верхней трети живота, горел багровый светлячок. От него во все стороны тянулись тонкие алые лучики. Два самых длинных и ярких вонзились в правое лёгкое и в печень, наполняя их мирным багровым свечением. Всё, ужаснулся Максимов, рак ожил, метастазы в лёгком и печени. Старику конец. Он задал себе вопрос, и в сознании самому с собой эхом отлинулся ответ: меньше месяца. Максимов повернулся. Жоравлёв, остановившимся взглядом, уставился на экран телевизора. "Кирилл Алексеевич", тихо окликнул его Максим. "А?" Жоравлёв с трудом оторвал взгляд от экрана, потянул руку с пультом, остановил плёнку. Пожевал толстыми губами, слизнул обметавшую их белёсый плёнку. "Мне ещё надо кое-что уточнить. Недельку другую придётся поработать". Он со значением посмотрел на Максимова. "А вчера вчера был неудачный день, так приходилось говорить намёками. В принципе, да, кивнул журавлёв. Понимаешь, не привык я не доводить дело до конца. А я всё понял, оборвал его Максимов. Этот человек был ему симпатичен. Ещё минуту назад под влиянием сострадания Максимов против собственных правил первым предложил помощь. Теперь всё в прошлом, выбор был сделан. Плох или хорош, но сделан. Самостоятельно и после здравого размышления. Маленькая новость Максимов прошёл к двери и уже взялся за ручку. Гаврилов отослал Стасова в Москву. Дачу опекает сосед напротив. Ему придана тревожная группа. Пока не поступят дальнейшие распоряжения, я отвечаю за охрану и оборону этого друдома. Да, протянул Журавлёв. Твои акции у Гаврилова растут. Ещё бы и зарплата росла. Максимов посмотрев в глаза Журавлёва, тут отвёл взгляд. Работайте, Кирилл Алексеевич. сказал Максимов и вышел, тихо прикрыв за собой дверь. Когти орла. Он быстро пробежал по лестнице, прошёл через гостиную на веранду. Любимое кресло Крутова пустовало. Его хозяин после отъезда Гаврилова из своей комнаты ещё не выходил. Инга уехала с Гавриловым. Ей что-то потребовалось купить в Одинцове. Максимов толкнул дверь на кухню. Инга успела помыть посуду после завтрака. Тарелки аккуратной стопочкой стояли на столе. На ведро с мусором, как и надеялся Максимов, было полно. Выносить его было обязанностью Стаса, но тот теперь навсегда был избавлен от этой позорной повинности. Максимов взял с подоконника старый номер Московского комсомольца, постелил на полу и осторожно высыпал на газету содержимое ведра. Инга от природы была чистюлей, плюс искусно скрываемые признаки спецподготовки, азы, которые, как известно, требуют не разводить вокруг себя бардака. тобы по малейшему нарушению порядка сразу же вычислять присутствие чужих. Но сегодня врождённые и благоприобретённые качества дали осечку. Нарушился привычный порядок, не стало стаса, и в ведре осталось то, что следовало скрыть. Максимов, давно отучивший себя от ненужной брезгливости, разгреб остатки завтрака и картофельные очистки и стал с интересом рассматривать ампулки с отколотыми горлышками. Судя по названиям лекарств, Вчера ночью Инга вколола Журавлёву инсулин и лошадиную дозу обезболивающего. Нашёл две стеклянные трубочки экспресс-теста на сахар в крови. Кулишь в палец, по изменению окраски реактива в трубочке определяешь уровень сахара. Если судить по цвету реактива, в крови Журавлёва сахара было как в сахарнице. Он развернул комок вощённой бумаги и тихо присвистнул. В нём лежали три ватных котышка, пропитанных кровью, и тонкая никелированная пластинка с острым шипом на конце. которая пользуется при взятии крови из пальца. Максимов закрыл глаза и на секунду сосредоточился. Тут же вспомнил, что в несколько раз во время разговора Журавлёв машинально поглаживал безымянный палец на левой руке. «Ай-яй-яй, Инга», – усмехнулся Максимов. «Анализы у Журавлёва взяла. Вот зачем с Гавриловым уехала». «Так, мне-то и без рентгена ясно, что у Журавлёва рак, а им анализа крови может и не хватить. Или уже знают?» Он сгрёб газету, бросил мусор в ведро, быстро вымыл руки под краном. Наскоро протерев пальцы полотенцем, распахнул холодильник. Одно из отделений на двери было полностью заполнено коробками с лекарствами. Максим выпербрал все: антидиабетические препараты, полный набор обезболивающих, витамины для инъекций. Одна из упаковок была надорвана. Максим вытряс ампулку на ладонь. По маркировке на стекле определил, что это были не витамины, а морфин. Всё ясно. А болезнь Журавлёва знали заранее. Он ещё на что-то надеется, что-то там крутит, а они его уже похоронили. Стресс ускоряет течение болезни. Журавлёв вчера поел такой стресс, что едва жив остался. Вот Инга и втрепенула, нашептала Гаврилову: "Сестра, мне рассердя нафиг. Вот и поехали к Кровошке Журавлёва туда, где лежит его история болезни. По анализу вполне можно установить, спровоцировал стресс ускорение болезни или нет". Так, вывод прост. Перспектив у дела нет. Гаврилов проболтается, что Журавлёв просил о встрече с кем-то под Сидерцевым, очевидно, с куратором операции. Судя по тону, Гаврилов на просьбу плевал с высокой колокольни. Теперь понятно, почему Журавлёв не желез, и это с самого начала учитывали, а вместе с ним и все мы Крутов, Костик и я. Ингу Гаврилов уберёт последний. Вот и весь расклад на ближайшую неделю. Он подхватил ведро, толкнул дверь на улицу. Канвой, спавший на крыльце, радостно заворабанил хвостом. А оставать присутствие на часто уже не обязательно, строгим голосом спросил его Максимов. Да будет тебе бармут известно, я назначен старшим сторожем этого лепрозория. Пёс наклонил голову набок, прислушался к словам своего вожака. В смысле их он, естественно, не понял, но за наигранной веселостью интонации уловил что-то, что заставило его вскочить и уткнуться носом в колено вожака. Он поднял полной грусти глаза и тихо заскулил. «Добро да вас ты, псина! Прорвёмся!» Вожак потрепал его крепкой ладонью по холке и пёс блаженно закрыл глаза. Максимов сбежал с крыльца и, размахивая полупустым ведром, пошёл к мусорному ящику в ворот. Конвой вздохнул и улёгся на крыльце. Пока у вожака в пальцах осталась стальная пружинная сила, ни за него, ни за свою жизнь можно не опасаться.